Эдгар Алан По. Низвержение в Мальстрем. «Пути Господни в природе и в промысле его – не наши пути. И уподобление, к которым мы прибегаем, никоим образом не соизмеримы с необъятностью, неисчерпаемостью и непостижимостью его деяний, глубина коих превосходит глубину Демокритово колодца». Джозеф Гленвилл. Мы наконец взобрались на вершину самого высокого отрога. Несколько минут старик, по-видимому, был не в силах говорить от изнеможения. Ещё не так давно, наконец промолвил он: "Я мог бы провести вас по этой тропе с такой же лёгкостью, как мой младший сын. Но без малого 3 года тому назад со мной случилось происшествие, какого ещё никогда не выпадало на долю смертного". И уж во всяком случае, я думаю, нет на земле человека, который, пройдя через такое испытание, остался бы жив и мог рассказать о нем. 6 часов пережитого мною смертельного ужаса сломили мой дух и мои силы. Вы думаете, я глубокий старик, но вы ошибаетесь. Меньше чем за один день мои волосы, черные как смоль, стали совсем седыми. Тело мое ослабло и нервы до того расшатались, что я дрожу от малейшего усилия и пугаюсь тени. «Вы знаете, стоит мне только поглядеть вниз с этого маленького утеса, и у меня сейчас же начинает кружиться голова». Маленький утес, на краю которого он так непринужденно разлегся, что большая часть его тела оказалась на весу и удерживалась только тем, что он опирался локтем на крутой и скользкий выступ, этот маленький утес поднимался над пропастью прямой, отвесной, глинцевито-черной каменной глыбой, футов на полтораста выше гряды скал, теснившихся под нами. Ни за что на свете не осмелился бы я подойти хотя бы на пять-шесть шагов к его краю. Признаюсь, что рискованная поза моего спутника повергла меня в такое смятение, что я бросился ничком на землю, и, уцепившись за торчавший около меня кустарник, не решался даже поднять глаза». Я не мог отделаться от мысли, что вся эта скалистая глыба может вот-вот обрушиться от бешеного натиска ветра. Прошло довольно много времени, прежде чем мне удалось несколько овладеть собой, и я обрел в себе мужество приподняться, сесть и оглядеться кругом. «Будет вам чудить», — сказал мой проводник. «Ведь я вас только затем и привел сюда, чтобы показать место того происшествия, о котором я говорил. Потому что если вы хотите послушать эту историю... Надо, чтобы вся картина была у вас перед глазами. Мы сейчас находимся, продолжал он с той же неизменной обстоятельностью, коей отличался во всем, над самым побережьем Норвегии, на 68 градусе широты, в обширной области Нордланд, в суровом краю Лофодена. Гора, на вершине которой мы с вами сидим, называется Хмурый Хельсеген. «Теперь поднимитесь-ка немножко повыше, держитесь за траву, если у вас кружится голова, вот так, и посмотрите вниз, вон туда, за полосу туманов, под нами в море». Я посмотрел, и у меня потемнело в глазах. Я увидел широкую гладь океана такого густого черного цвета, что мне невольно припомнилось море мрака в описании нубийского географа. Нельзя даже вообразить себе более безотрадное, более мрачное зрелище. Направо и налево, далеко насколько мог охватить глаз, тянулись гряды отвесных чудовищно черных нависших скал, словно заслоны мира. Их зловещая чернота казалась еще чернее из-за бурунов, которые, высоко вздыбливая свои белые страшные гребни, обрушивались на них с неумолчным ревом и воем Прямо против мыса, на вершине которого мы находились, в 5-6 милях от берега виднелся маленький плоский островок. Вернее, было бы сказать, что вы угадывали этот островок по яростному клокотанию волн, вздымавшихся вокруг него. Мили на две поближе к берегу виднелся другой островок, поменьше, чудовищно изрезанный, голый и окруженный со всех сторон выступающими там и сям темными зубцами скал. Поверхность океана, на всем пространстве между дальним островком и берегом, имела какой-то необычайный вид. Несмотря на то, что ветер дул с моря с такой силой, что небольшое судно, двигавшееся вдалеке под глухо зарифленным триселем, то и дело пропадало из глаз, зарываясь всем корпусом в волны, все же это была не настоящая морская зыбь, а какие-то короткие, быстрые, гневные всплески во все стороны, и по ветру, и против ветра. Пены почти не было. Она бурлила только у самых скал. «Вот тот дальний островок», — продолжал старик, — «зовется у норвежцев Вург. Этот поближе, Моске. Там, на милю к северу, амбаарен это и Флезен, Гойхольм, Килтхольм, Суарвен и Бугхольм. Туда подальше, между Моске и Вургом, Оттерхольм, Флимен, Сандфлезен и Скархольм». Вот вам точное название этих местечек. Но зачем их в сущности понадобилось как-то называть, этого ни вам, ни мне уразуметь не дано. Вы слышите что-нибудь? Не замечаете вы никакой перемены в воде? Мы уже минут десять находились на вершине Хельсегена, куда поднялись из внутренней части Лафодена. Так что мы только тогда увидели море, когда оно внезапно открылось перед нами с утеса. Старик еще не успел договорить, как я услышал громкий, все нарастающий гул, похожий на рев огромного стада буйволов в Американской прерии. В ту же минуту я заметил, что эти всплески на море, или, как говорят моряки, сечка, стремительно перешли в быстрое течение, которое неслось на восток. У меня на глазах, в то время как я следил за ним, это течение приобретало чудовищную скорость. С каждым мгновением его стремительность, его напор возрастали. В какие-нибудь пять минут все море до самого Вурга заклокотало в неукротимом бешенстве, но сильнее всего оно бушевало между мостом и берегом. Здесь водная ширь изрезанная, изрубцованная тысячу встречных потоков, а вдруг вздыбившись в неистовых судорогах, шипела, бурлила, свистела, закручивалась спиралью в бесчисленные гигантские воронки и вихрем неслась на восток с такой невообразимой быстротой, с какой может низвергаться только водопад с горной кручи. Еще через пять минут вся картина снова изменилась до неузнаваемости. Поверхность моря стала более гладкой. Воронки одна за другой исчезли. Но откуда-то появились громадные полосы пены, которых раньше совсем не было. Эти полосы разрастались, охватывая огромное пространство и сливаясь одна с другой, вбирали в себя вращательные движения осевших водоворотов, словно готовясь стать очагом нового, более обширного. Неожиданно, совсем неожиданно, On вдруг выступил совершенно отчетливым и явственным кругом, диаметр которого, пожалуй, превышал полмиле. Водоворот этот был опоясан широкой полосой сверкающей пены. Но ни один клочок этой пены не залетал в пасть чудовищной воронки. Внутренность ее, насколько в нее мог проникнуть взгляд, представляла собой гладкую, и блестящую, черную, как агат, водяную стену с наклоном к горизонту под углом примерно в 45 градусов, которая бешено вращалась стремительными судорожными рывками и оглашала воздух таким душераздирающим воем, не то воплем, не то ревом, какого даже могучий водопад Ниагары никогда не высылает к небесам. Гора содрогалась до самого основания, и утес колебался. «Я приник лицом к земле и в невыразимом смятении вцепился в чахлую траву». «Это, конечно, и есть», – прошептал я, обращаясь к старику, – «великий водоворот Мальстрем». «Так его иногда называют», – отозвался старик. «Мы, норвежцы, называем его Москестрем по имени острова Моске, вон там, посередине». Обычные описания этого водоворота отнюдь не подготовили меня к тому, что я теперь видел». Описание Йонаса Рамуса, пожалуй, самое подробное из всех, не дает ни малейшего представления ни о величии, ни о грозной красоте этого зрелища, ни о том непостижимо захватывающем ощущении необычности, которое потрясает зрителя. Мне не совсем ясно, откуда наблюдал автор это явление и в какое время, во всяком случае, несовершенной Хельсегена и не во время шторма. Некоторые места из его описания стоит привести ради кое-каких подробностей, но язык его так беден, что совершенно не передает впечатления от этого страшного котла. «Между Лофоденом и Моске, — говорит он, — глубина океана доходит до 36-40 морских сажений. Но по другую сторону к Кувургу она настолько уменьшается, что здесь нет сколько-нибудь безопасного прохода для судов, и они всегда рискуют разбиться о камни даже при самой тихой погоде. Во время прилива течение между Лофоденом и Моске бурно устремляется к берегу, но оглушительный гул, с которым оно во время отлива несется обратно в море, едва ли может сравниться даже с шумом самых мощных водопадов. Гул этот слышен за несколько десятков километров, а глубина и размеры образующихся здесь ям или воронок таковы, что судно, попадающее в сферу их притяжения, неминуемо захватывается водоворотом, идет ко дну и там разбивается о камни.